Часть 58. Катя. Сегодня открытие. Все с самого утра носятся, как подорванные. И я в том числе. Уже две недели я нервничаю, мало сплю и почти не отдыхаю. Но это в целом приятная нервозность. У меня всё получается. Но всё непривычно, волнительно и ново. Вот я и не могу расслабиться. Вчера даже Руслан мне сказал... «Слушай, хватит так дёргаться, всё будет хорошо, всё уже хорошо». «Ты о чём?» «О работе, конечно. Аксёнов теперь тебя ценит, должность менеджера у тебя, считай, в кармане». «Если я сделаю хорошую презентацию, и он одобрит эту идею, а если нет?» «Презентация почти готова, оставшиеся я доделаю сам, а ты сегодня просто отдыхай, я на этом категорически настаиваю». «Доделаешь сам?» – недоверчиво переспросила я. «Да, я справлюсь, не переживай. Ты же думаешь, что я хочу тебя подставить перед Аксёновым?» На секунду я задумалась. Всю эту неделю, что мы работаем вместе, Руслан вёл себя как человек, на которого можно положиться, как профессионал и коллега. Ну, за исключением всякого там... Я покраснела, вспомнив его комплименты, местами слишком откровенные. «Нет, я не думаю, что ты хочешь меня подставить. Доверяешь мне?» — спросил Руслан. И я почувствовала, что за этим вопросом кроется многое. «Да», — ответила я, — «закончить презентацию я тебе доверяю». «Спасибо», — просиял Руслан, — «завтра утром получишь всё в лучшем виде». И он сдержал слово, ночью переслал мне завершённую презентацию, где всё даже лучше, чем я себе представляла. Он добавил новые графики, сделал чертёж бассейна с расчётами, а в конце приписал «автор», Катя Лебедева, самый горячий менеджер самого крутого спортклуба. Эту приписку я, конечно, стёрла, но она заставила меня улыбаться всё утро. Все мероприятия, связанные с открытием, прошли отлично. Я, конечно, больше всего волновалась за пробное занятие детской группы. Как оказалось, зря. Малыши были счастливы, а родители довольны. Сам Аксёнов пришёл, посмотрел на происходящее и сказал мне «отлично сработано». Я выдохнула. «Ура! У меня получилось!» Осталось представить презентацию, и я официально стану менеджером спортклуба. «Привет!» — подлетает ко мне Богдан. На нём спортивные шорты и свободная майка. На ногах — шлёпанцы. Он замечает мой удивлённый взгляд и улыбается. «Дерёмся босиком в одних шортах и перчатках. Придёшь болеть за меня?» «Приду, приду». Богдан мне все уши прожужжал пройти бои без правил. И не только он. Оказывается, даже некоторые мои коллеги-менеджеры будут участвовать в этом мочилове, как они это называют. Да что там коллеги, сам Аксенов возглавляет это безобразие. Ух уж эти мальчишки. Что десятилетние, что тридцатилетние. Им бы только кулаками помахать, показать свою крутость. Богдан меня, признаться, удивил. Я и не знала, что он занимается единоборствами. Зато теперь знаю. Он уже несколько дней рассказывает мне, какой у него пояс по айкидо, Какой подзюдо и как он недавно уделал какого-то там крутого чувака. Вечерами он приходит в клуб. У них тут начались тренировки, ещё до открытия. Так он приходит заранее и находит меня, чтобы поболтать. И иногда застаёт рядом со мной Руслана. Они испепеляют друг друга взглядами. А я не знаю, как себя вести. Богдан мой старый друг. Между нами ничего нет. Но Руслан, похоже, думает иначе. Но кроме того, раза в кафе ни о чём не спрашивает. Если бы он ещё раз спросил, я бы ему сказала. Я уже жалею, что тогда нагрубила ему вместо того, чтобы нормально всё объяснить. Наверное, мне просто нужно было обозначить новые границы. У него нет права указывать мне, с кем я могу ужинать, а с кем нет. но ну, теперь он бесится от ревности. И на самом деле, где-то в глубине души, мне это даже приятно. Я иду в зал. По пути встречаю пирога. «И ты туда же», — улыбается он. Все помешались на этих боях без правил. «Да меня Богдан позвал. Представляете, он будет драться. Если честно, не очень-то хочу смотреть, как мужики будут друг друга калечить. Да не переживай, правила сегодня достаточно мягкие. Никто никого калечить не будет. Надеюсь на это». Катя, Богдан снова подходит ко мне, уже без футболки, в одних шортах. И его голый торс вводит меня в состояние неловкой скованности. Зато он совсем не скован. Наоборот, весь какой-то возбужденный, взбудораженный подпрыгивает на месте от нетерпения. «Я выхожу в первом бою», — заявляет он. «Ладно. Я отвожу глаза от его голого торса, который, кажется, еще и намазан чем-то блестящим. И все свои победы я посвящаю тебе», — не унимается Богдан. «А вот это уже лишнее. Катя, если бы ты знала...» Его глаза лихорадочно блестят. Что знала? Как я был в тебя влюблён в четырнадцать лет и как ругал себя за нерешительность. К чему сейчас эти воспоминания? Удар Гонга. Мне пора, почти орёт Богданов в нарастающем вокруг шуме. Люди аплодируют, свистят, что-то выкрикивают. Богдан быстро наклоняется и кричит мне в ухо. Я и сейчас безума от тебя, Катя Гордеева. Я влюблён в тебя по уши. Я должен был сегодня тебе это сказать. Он поднимается на ринг. А я стою, совершенно ошарашенная. «Мы же не раз говорили об этом. Богдан утверждал, что мы просто старые друзья. Я предупреждала его, что у нас ничего не будет. А теперь он... Блин, ну зачем он всё испортил?» Шум вокруг усиливается. Я смотрю на ринг и вижу, что бой начался. Богдан бьётся с каким-то мощным парнем. Тот нападает. Богдан делает неуловимое движение, и парень летит на пол. Зрители свистят, а Богдан, кажется, смотрит именно на меня. Бой продолжается. Богдан и его противник мутузят друг друга. Зрители в восторге. А я думаю, что я вообще здесь делаю? Сегодня я оставила его с Алиной. Знала, что задержусь допоздна. А Руслан заранее предупредил, что у него дела. Я его сегодня вообще не видела. Интересно, где он? Возможно, ему бы тут понравилось. Ведь он когда-то занимался боксом. Я смотрю, всем мужикам тут нравится. Зрители свистят. Судья поднимает руку Богдана. Похоже, он победил. А главное, никого не покалечили. Но мне тут делать больше нечего. Пойду домой. Я тороплюсь к выходу. Успеваю заметить, что Богдан ищет меня глазами. Но нет, мне твои победы не нужны. «Руслан. Держи оборону», — всё время повторял мне тренер по боксу. «Главное, держи оборону, это ты умеешь хорошо». «Что, всё время обороняться? Что же это будет за бой?» — возражал я. «У тебя нет другого выхода. Для тебя лучшая стратегия 80 — 80% обороны и 20% активного нападения. Обороняешься и неустанно наблюдаешь за противником. Как только он открылся, бьёшь в ту же секунду, а потом снова обороняешься». Такая стратегия мне не нравится, но я понимаю, что тренер прав, и я должен её придерживаться. Слишком я неопытный боец, чтобы лезть на рожон. Но сейчас, когда я вижу, как это рыжее недоразумение трется возле моей жены, я не хочу обороняться, я хочу нападать и уничтожать. А рыжий неплох, победил в первом бою, забегает в раздевалку и натыкается на меня. Сюрприз, сюрприз, он не знал, что я здесь буду. На их подготовительные тренировки я не ходил. Тренер мне сказал, что лучше потратить это время на отработку ударов. Я так и сделал. «Здорово», — говорит Рыжий, окидывая меня взглядом. «Да, я, как и он, в шортах и перчатках». «И тебе не кашлять», — отзываюсь я. «Ты что ли тоже?» И «Ещё как. Встретимся с тобой в пятом бою». Мне удалось всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы меня поставили с Рыжим. «А нафига мне кто-то ещё?» Я из-за него сюда припёрся. Вернее, из-за Кати. И она здесь. Она болеет за рыжего. Она не знает, что я его сегодня замочу. Бои проходят быстро. Я даже не ожидал такой скорости. Пять, семь, максимум десять минут, и всё. Кому-то присуждается победа. Лишь четвёртый бой затягивается. Катин коллега Гена очень долго гоняет по рингу какого-то чувака. А потом они ещё дольше возятся на полу. Чувак уже хрипит. Рефери останавливает бой и присуждает Гене победу. Я ищу глазами Катю. Её нигде нет. Может, это и к лучшему. Я уверен, ей бы не понравилось, что я в это ввязался. И я делал это не для того, чтобы покрасоваться перед ней. Мне просто нужен законный повод начистить рожу Рыжему. Гонг. Мы начинаем. Рыжий сразу нападает. Я держу оборону и жду. Он лупит меня своими ручонками. И это начинает раздражать. «Так, сейчас, еще секунда. Я резко выбрасываю руку и бью рыжего в скулу. Это мой коронный удар. Всегда удавался. Он теряет равновесие. Я бью снова с другой стороны. Он падает, но мгновенно вскакивает и лупит ногой с разворота прямым ударом мне по башке. Блин, я этого не ожидал. Я лечу на пол, успев в последнюю секунду увидеть изумленное и испуганное лицо жены».